«Скорая доставила нас в Мариинскую больницу. У адвоката обнаружились многочисленные переломы, трещины в ребрах и сотрясение мозга. Но внутренние органы пострадали не сильно. Батшпай оперировали несколько часов, а потом перевели в реанимацию. Ночь я провела на кушетке в коридоре, а утром позвонила Егору. Надо отдать ему должное. Несмотря на выходной день, и то, что я подняла его с постели в начале восьмого, адвокат примчался через полчаса. Еще через сорок минут я благословила свое решение вызвать его, так как явились полицейские для выяснения обстоятельств происшествия. Не спав ночь, я едва соображала, что за вопросы мне задают, поэтому присутствие Егора оказалось как нельзя кстати. Он взял на себя объяснение по поводу того, Что делает в России гражданин Индии и какое отношение ко всему случившемуся имею я? «Что это была за машина?» – выстреливал вопросами молодой лейтенант ГИБДД, еще не потерявший интереса к профессии. «Цвет, марка, вы номера запомнили?» «Господь с вами, какие номера? У меня едва мозги не выскочили!» – воскликнула я. «А машина? Помню, что джип – это точно. То ли черный, то ли синий стекла затемненные». «То есть водителя вы не разглядели?» — уточнил он. «Нет. Вы можете примерно определить, с какой скоростью он двигался?» «Очень быстро», — убежденно ответила я, и не пытался тормозить, несся как ошпаренный, а свет, между прочим, был зеленый, и мы находились на пешеходном переходе. «Когда это кончится, а?» — возмущенно спросил Егор. «Людей давят почем зря, суды завалены исками к водителям, пьяными садящимися за руль. Куда вы-то смотрите?» Лейтенант ГИБДД насупился и принялся ожесточенно строчить что-то в блокноте. Затем, подняв голову, он сказал, обращаясь к нам обоим, «Что ж, будем искать лихача, хотя...» Он не закончил фразу, но и так было абсолютно ясно, что он имеет в виду. Скорее всего, водителя не найдут, ведь объявлять план перехвата уже поздно, а спустя почти восемь часов после несчастного случая вероятность обнаружения нарушителя сводится к нулю. К середине дня батшпаи перевели в платную палату, и мы смогли поговорить. — Вам придется лететь одной, — сказал он, с трудом ворочая языком. Адвокату вкатили сильнейшую дозу обезболивающего сознатворным, и он едва находил в себе силы, чтобы держать глаза открытыми. Я никуда не полечу, покачала я головой. Как я вас оставлю, если бы не вы? Не надо об этом, прервал он меня. Это был мой долг. Ваш отец столько сделал для меня и моей семьи, что я был бы рад отдать жизнь за его дочь. Мне было странно слышать столь пафосную речь от человека, едва оправившегося после операции. Но я поняла, что у него, вероятно, имеется достаточно причин так говорить. — Вы обязательно должны ехать, — немного передохнув, проговорил Баджпай. — Мои сыновья Арджун и Кишан позаботятся о вас и сделают все не хуже, чем справился бы я сам. Кроме того... «Здесь Егор. Он уже позвонил моей жене, и она прилетит первым же рейсом, так что в одиночестве я не останусь». «Ну почему вокруг меня так много несчастий? Сначала отец, которого я почти не знала, а теперь вот адвокат. Да еще эта поездка в Индию, к которой у меня и без того душа не лежала».